Он стоял, майор армии конфедератов Эшли Уилкс, подтянутый в своем видавшем вида мундире, с револьвером в порыжевшей кобуре на боку, кончик его потертых ножен легонько постукивал а высокий сапог, и царапанной шпоры тускло поблескивали.